Контекст. Глава 25. Любимый анекдот Чада Маллигана. Один выдающийся профессор философии вышел на сцену перед своими студентами, взял кусок мела и нацарапал на доске теорему символической логики. Потом он повернулся к аудитории и сказал. «А теперь, дамы и господа, думаю, все согласятся, что это совершенно очевидно». Потом он снова посмотрел на доску. почесал в затылке и помолчав со временем пробормотал: «Прошу прощения» и убежал. Полчаса спустя он вернулся, улыбаясь души и победно объявил: «Да, я был прав, это и впрямь очевидно».